Если бы вы путешествовали по немецкой Швейцарии, то не раз могли бы заметить на головокружительной высоте пастора, проповедующего под открытым небом со скалы или с кафедры, которой ему служит неотесанная деревянная колода. Вокруг него в живописных позах располагаются пастухи и сыровары с кожаными фуражками в руках, женщины, одетые и убранные так, как принято у них в кантоне. Вид прелестный, луга травянистые лежит, только что скошенные, Потоки, избегающие с гор на дорогу, стада, позвякивающие тяжелыми колокольцами на каждом уступе. И все это, эх, все это одна декорация, все это фигуранты, но об этом знают только служащие компании, проводники, пасторы, посыльные, трактирщики, и в их интересах не разглашать тайны, иначе можно лишиться клиентов». Огорошенный альпинист молчит, что всегда является у него признаком наивысшего потрясения. В глубине души у него еще остаются некоторые сомнения в достоверности бомпаровых сведений, но все же он приободряется. Восхождение на Альпы уже не кажется ему таким страшным, и его беседа с бомпаром становится все веселее. Приятели говорят о Тарасконе, о том, что они оба вытворяли в молодости». Кстати, о проказах вдруг вспоминает Тартарен. «Со мной сыграли славную шутку в Риге Кульн. Представляете себе, нынче утром...» И он рассказывает о письме, приклеенном к зеркалу, особенно подчеркивая обращение «черта француз». «Ведь это мистификация, что?» «Не знаю. Может быть...» Бомбару дело все же представляется серьезнее. Он спрашивает, не вышло ли у Тартарена на Риге с кем-либо истории, не сказал ли он чего-нибудь лишнего. Чего-нибудь лишнего да будет вам. С англичанами, досненцами да рта не раскроешь. Они немы, как рыбы. Это у них называется хорошим тоном. Подумав, Тартарен однако вспоминает, что он повздорил. И притом крупно с каким-то казаком, неким Ми-милановым. Маниловым, поправляет Бомпар. А вы его знаете? По-моему, этот самый Манилов обозлился на меня из-за русской девушки. Да, да, из-за Сони, озабоченно бурчит Бомпар. «А вы и ее знаете?» «Ах, мой друг, это жемчужина, мчужина, это очаровательная серенькая куропаточка». Соня Васильева, она выстрелом из револьвера убила на улице председателя военно-полевого суда генерала Филянина, который приговорил ее брата к пожизненной каторге. «Соня, убийца! Этот ребенок, эта блондиночка!» Тартарену не верится. Но Бомпар приводит неопровержимые доказательства, описывает во всех подробностях это громкое дело. Вот уже два года как Соня живет в Цюрихе, где поселился потом ее чехоточный брат Борис, бежавший из Сибири. Все лето она заставляет его дышать чистым горным воздухом. Бомпар часто встречал их кругу друзей, таких же, как они, заговорщиков, эмигрантов. Васильевы люди очень неглупые, очень энергичные, все еще довольно состоятельные, возглавляют партию нигилистов в купе с Балибиным, который убил шефа Жандармов, и Маниловым, который в прошлом году устроил взрыв в зимнем дворце. А прахах, побери, восклицает Тартарен. Приятные, однако, соседи были у меня в Риге. Да, но это еще только цветочки. Бомпар не сомневается, что пресловутая записка исходила от этих молодых людей. Знает он все их нигилистические фокусы. Царь каждое утро находит подобные предостережения у себя в кабинете или под салфеточкой. «Ну к чему все эти угрозы, бледнее?» — говорит Тартарен. «Что я им сделал?» Бомпар полагает, что они приняли его за шпиона. «Меня за шпиона?» «Ну да». Во всех нигилистических центрах в Цюрихе, Лазани, Женеве русское правительство содержит многочисленную тайную агентуру и тратит на это большие деньги. Совсем недавно оно подговорило бывшего начальника французской полиции и человек десять корсиканцев под разными личинами следить и наблюдать за русскими изнанниками с тем, чтобы в конце концов схватить их. А ведь Тарасконского альпиниста с его очками и с его выговором не мудрено принять за согледатое. — Черт побери, теперь мне понятно, — бормочет Тартарен. — По пятам за ними всюду ходит проклятый итальянский тенор. — Это, конечно, сыщик, а мне-то что же все-таки делать? — Самое главное, старайтесь не попадаться им на глаза. Они же вас предупредили. — А пошли они с их предупреждением. Первому, кто ко мне приблизится, я размажу голову вот этим самым ледорубом. Не глаза-то расконца сверкнули во мраке туннеля. Но на Бомпара это не действует успокоительно. Он знает, как ужасна ненависть нигелистов, Ненависть, которая расставляет ловушки, ведет подкопы, взрывает. Тут недостаточно быть таким молодцом, каков наш тарасконский президент. Отныне будь начеку, смотри кровать гостиницы, прежде чем лечь, осмотри стул, прежде чем сесть, осмотри борт на проходе, ибо он может неожиданно подломиться, и ты ушел на дно, а кушанье — стаканы, вымазаны невидимым ядом. Бойтесь... Кирш которого вам нальют в вашу флягу, парного молока, которое вам поднесет пастух. А они ни перед чем не останавливаются, уверяю вас. Как же теперь быть? Я пропал? Упавшим голосом говорит Тартарен и, схватив своего приятеля за руку, умоляет. Посоветуйте мне, Ганзак!» После минутного раздумья Бомбар намечает план. Выехать завтра чуть свет, переехать озеро, перебраться через Брюникский перевал и заночевать в Интерлакене, на следующий день Гринденвальд и Малая Шейдек, еще через день Юнгфрау, а затем, не теряя ни минуты, скорее-скорее в Тараскон. «Завтра же еду, Гонзак», — решительно заявляет наш герой, стремив... Полный ужасов взор к таинственному горизонту, окутанному непроглядным ночным мраком и к холодно поблескивающей озерной глади, под которой так и чудятся ему всевозможные козни.